Глава девятнадцатая. С боевым крещением, Машка. Военный корреспондент Константин Симонов познакомился с Мариной Росковой осенью 1942 года на аэродроме в Камышине, на полпути между Сталинградом и Саратовом. Раньше он никогда ее близко не видел и не знал, что она такая молодая и что у нее такое прекрасное лицо. Роскова поразила его своей спокойной и нежной русской красотой. «Может быть», — думал он потом, — «эта встреча так врезалась в его память еще и потому, что вскоре Роскова погибло Под Новый год 587-й бомбардировочный авиаполк наконец получил долгожданный приказ. В начале января им предстоял вылет на Сталинградский фронт. Часть полка должна была перелететь с Калининского фронта, где они уже участвовали в операциях. Остальные — из Энгельса. Вторая эскадрилья во главе с Клавой Фомичевой начала перелет неудачно. Взлетели, и надо же такому случиться, на взлете у Маши Долиной издал мотор. Она благополучно села на брюхо, но страшно переживала, отстав от своей эскадрильи. Маша догоняла своих уже утром четвертого. Роскова с двумя экипажами, которые из-за неполадок полетели последними, должна была в тот день тоже вылетать с другого фронта. С погодой не везло. Маше пришлось садиться и пережидать несколько раз на промежуточных аэродромах. Где находятся остальные летчики полка, кто из них долетел до места, она не знала. Приземлившись на очередном аэродроме для дозаправки и передышки, она с экипажем пошла в столовую. Что случилось плохое, стало понятно сразу по мрачным лицам притихших летчиков. Обычно летчики ведут себя шумно, шутят и балагурят. Маша, штурман Галя Джунковская и стрелок Ваня Соленов смотрели на них, растерявшись, пока кто-то не спросил. «Как? Разве вы ничего не знаете? Ваша командир полка погибла». «Да вы что!» — закричала Маша. «Такими вещами не шутят». Только крикнула это, а ее уже затрясло. Кто-то подал газету, неименуемо несущую страшную новость. 4 января 1943 года по пути на Сталинградский фронт самолет Марины Росковой потерпел катастрофу. Роскова разбилась, перелетая из Арзамаса в Саратов с двумя отставшими от полка экипажами при плохих погодных условиях в тумане. Перед вылетом они получили метеосводку от Центрального гидрометцентра о том, что погода на маршруте плохая. Они могли перелететь до Петровска, но там обязательно пришлось бы сесть и переждать туман, который стелился дальше до самой станции Разбойщина. П-2 не имел специального оборудования и в сложных метеоусловиях становился беспомощным. Роскова прекрасно знала, что на Пэшке нельзя летать во время густого тумана, проливного дождя и снегопада. И тем не менее не стала пережидать, очень уж хотела догнать своих. На подлете к Петровску туман стал сплошным. Но Роскова решила лететь дальше. Ей показалось, что он потихоньку тает. В районе разбойщины уже не было видно низги. Рисковать жизнью играть в рулетку со смертью сероглазой красавице-майору было не впервой. Она рисковала уже много раз и собственной жизнью, и чужими. Этот раз оказался последним. С расковой в качестве штурмана летел штурман полка капитан Кирилл Филь, профессионал высочайшего класса, которого боготворили в полку. Хиль, вероятно, мог бы их спасти. Но Роскова, тоже штурман, не доверилась ему. Как и у большинства русских рек, у Волги левый берег пологий, правый высокий. Решив, видимо, что внизу левый берег, Роскова начала пикировать, пробивая туман. Они врезались в правый берег Волги. Их искали далеко от места аварии и нашли только когда угомонилась непогода. Основной удар пришелся на кабину летчика. Роскова погибло мгновенно. Штурману хили в момент столкновения с высоким берегом срезало голову от страшного удара о бронеспинку. Стрелок-радист из их экипажа и летевший вместе с ними техник эскадрильи, вероятно, остались бы в живых, если бы самолет нашли в тот же день. Хвост самолета при ударе отвалился, они были ранены. Эти двое мужчин лежали там же у самолета, стояли страшные морозы. Когда их нашли... Мертвый техник все еще держал в руках окровавленное полотенце, которым зажимал рану стрелка. Летчицам, которых Роскова вела в своем последнем перелете, повезло, они остались живы. Когда маршрут начало затягивать туманом, звено рассредоточилось. В тумане нельзя идти плотно. И Люба Губина, и Галя Ломанова, опытные летчицы, до войны работавшие инструкторами в аэроклубах, хорошо это знали. Люба сумела разглядеть опушку леса и посадила самолет около нее. Галя Ломанова приземлилась около железнодорожной станции. Обе пострадали сами и повредили самолеты, но уцелели и летали в Москву прощаться с Росковой. Ее тело на ПО-2 доставили на Саратовский авиационный завод, который оказался близко к месту катастрофы. Директор завода Левин никак не мог поверить в смерть этой замечательной большой души, обаятельной женщины. Роскова дружила с его семьей и, приезжая на завод, часто проводила пару часов в его семье, разговаривала, играла на пианино и пела любимые песни. Левин сообщил о случившемся в Москву. Через короткое время он получил указание подготовить тело и ночью отправить в Москву. Подготовкой занималась комиссия под руководством знаменитого академика-хирурга Миротворцева. «Восстанавливали лицо». Голова Роскова уцелела, но лицо было изуродовано так, что пришлось наложить более сорока швов. Это требовалось потому, что сначала Роскова намеревались выставить для прощания в открытом гробу. Потом от этой идеи отказались. Закрытый гроб выставили в фойе заводского клуба. Все заводчане, тысячи жителей Саратова и воинские подразделения прошли мимо него, отдав Марине Росковой последние почести. Поздно ночью тело отправили в Москву в специальном вагоне, прицепленном к скорому поезду. Кирилла Хиля и остальных членов погибшего по вине лётчицы экипажа похоронили в братской могиле недалеко от места аварии. Узнав ужасные новости, Маша Долина полетела дальше, в полк. Там был сплошной траур. Плакали все — лётчики, штурманы, стрелки-радисты, наземные службы. «Страшный траурный митинг был, весь полк рыдал», — вспоминала Долина. Вскоре о гибели Росковой узнали и в двух других полках. Женя Руднева записала в дневнике. На утро на строевых собраниях эскадрильи мы услышали ужасную новость. Вошла Рокобольская и сказала «Погибла Роскова». Вырвался вздох, все встали и молча обнажили голову. А в уме вертелась «Опечатка! Не может быть!» Наши майор, Роскова, 31 год. Галя Докутович, конечно, тоже упоминает в своем дневнике «Гибель Росковой» пишет что Роскова — самая замечательная женщина, какую она когда-либо встречала. Ее юношеский идеал, организатор и первый командир. Утешала ее мысль о том, что полк стал лучшим воплощением замысла Росковой, ведь два других полка уже не были чисто женскими. Скорбела вся страна. Похороны стали событием государственного значения. Гибели и похоронам центральные газеты отвели всю первую полосу. Правда писала в передовице о заглавленной «Москва хоронит Роскову». С высоты плафонов к постаменту траурной урны ниспадают полосы черного крэпа. В этой урне прах замечательной женщины нашего времени, героя Советского Союза Марины Росковой. Золотая звезда, два ордена Ленина сверкают на алом бархате у постамента. Члены советского правительства, народные комиссары, герои социалистического труда, герои Советского Союза, лучшие люди страны стоят сегодня у гроба Росковой. Стрелка часов близится к трём часам дня. Почётный караул принимают Щербаков, маршал Советского Союза Будённый, Пронин, председатель Моссовета. Три часа дня. Наступает час, когда траурная урна с прахом Марины Росковой совершит свой последний путь к кремлёвской стене на Красной площади. Урна с прахом Росковой движется к кремлевской стене. Троиградный салют, гул моторов самолетов, промчавшихся над Красной площадью, возвещает Москве о том, что Марина Роскова, герой Советского Союза, замечательная русская женщина-летчик, закончила свой славный жизненный путь. Завершил статью корреспондент «Правды». После гибели Росковой, как, впрочем, и до этого, ее дочь Таню растила бабушка. Командование осиротевшим 587-м полком доверили, правда, временно до прибытия кадрового командира Жене Тимофеевой. Тимофеева была самой опытной лётчицей в полку. Она уже до войны летала на двухмоторном бомбардировщике и командовала эскадрильей. Но задача ей досталась нелёгкая. Казалось, что после гибели командира полк утратил веру в себя, и окружающие в них тоже не верили. На аэродроме, где должен был приземлиться 587-й полк по пути на Сталинградский фронт, при известии о прибытии женского бомбардировочного полка, как рассказывали, началась паника. «В блиндажи! Бабы садиться будут!» — кричали летчики, полу всерьез, полушутливо. После гибели Росковы Женя, как и все, пребывала в смятении и думала, что теперь будет с полком. Вдруг весь труд, затраченный на освоение сложного самолета, пропадет даром? Поверят ли в нас?» Полк ждал приказа о перелёте на фронтовой аэродром на левом берегу Волги. Пока что требовалось очистить самолёты от снега. На аэродроме сугробы выросли уже по пояс. Ведя людей к самолётам, Тимофеева шагала спиной вперёд. Лицо жёг страшный ветер. В разгар работы её вызвали в штаб, где находился представитель восьмой воздушной армии. Принять командование полком, передали же ей приказ. Этот приказ ошеломил как она сможет заменить Роскову и повести людей в первый для них бой. Она чуть не ответила «нет», но вместо этого чужим голосом сказала «есть принять полк». В следующие дни погода по-прежнему стояла суровая. Мороз ниже 40 градусов и ветер, но пришлось тренироваться. Учебные полеты на высоту, строй, связь в воздухе. В 20 числах января Тимофеева доложила о готовности полка. И 28 января, наконец, они отправились в свой первый боевой вылет ведомыми с летчиками Братского 10 бомбардировочного полка, стоявшего на том же аэродроме. На своих первых 100-килограммовых бомбах, сброшенных на Сталинград, они царапали отверткой за Марину Роскову. Хотя в гибели Росковой немцы были не виноваты. «Это теперь на долгое время, а, может, и навсегда мое последнее письмо». Мой товарищ, которому надо на аэродром, захватит его, потому что завтра из нашего котла уйдет последний самолет. Положение уже стало неконтролируемым. Русские в трех километрах от последней летной базы, и если мы ее потеряем, отсюда и мышь не вырвется, и я в том числе. Конечно, и другие сотни тысяч, но это слабое утешение, что делишь смерть с другими. Это письмо неизвестного автора действительно вывез из котла последний приземлившийся там самолет. Однако этот самолет сбили, так что письмо не дошло до адресата. Приходившие на командный пункт 6-й армии офицеры связи и порученцы представляли собой страшное зрелище. Адъютанту армии полковнику Адаму трудно было поверить, что эти замотанные в тряпье фигуры являются офицерами. Наружи выглядывали только глаза, нос и рот. Ноги у большинства из них были обмотаны обрывками одеял. Одеты они были в потрепанные, потертые шинели. Часто они были не в состоянии расстегнуть окоченевшими руками пряжку полевой сумки, чтобы достать донесение. Лишь после одного-двух стаканов горячего чая они начинали бессвязно рассказывать об ужасных событиях. Русского плена немцы боялись так же сильно, как русские немецкого. И немцам пропаганда успешно внушила, что плен будет намного страшнее смерти. Теперь, со дня на день ожидая в сталинградских подвалах прихода русских, не только офицеры, от которых неписанный кодекс чести требовал умереть, но не сдастся врагу, но и простые солдаты решали для себя вопрос — жить в плену или умереть до него решала этот вопрос для себя и руководства армии Паулиса. Кто-то совершил самоубийство, кто-то решил погибнуть, сражаясь плечом к плечу с солдатами на передовой, кто-то, как сам Паулис, решил остаться со своими солдатами до конца. Русские бомбежки с каждым днем усиливались. Отправляясь в первый боевой вылет, 587-й женский бомбардировочный полк был охвачен необыкновенным волнением. Поднявшись в воздух с рассветом, они всматривались в землю, окутанную морозной дымкой. Изредка мелькали деревни, по дорогам двигались машины. Вскоре показались развалины Сталинграда, бесконечно тянущаяся по берегу Волги темная строчка разрушенных строений. Появились первые разрывы снарядов зенитной артиллерии. Непривычные для них и еще не очень страшные темные облачка. Штурман Валя Кравченко коснулась рукой Жениного плеча и показала вниз. Женя увидела поворот дороги к Волге, очертания разрушенных зданий, завод баррикады и, наконец, цель — тракторный завод. «Наблюдайте за бомболюками ведущего», — сказала Валя, — «а я буду следить за воздухом». Тут же на ведущем самолёте открылись бомболюки. Только Женя хотела сказать об этом штурману, как почувствовала, что уже открылись люки её машины. Ведущий резко пошел на снижение, прямо на разрывы зенитных снарядов. Женя за ним. Разрывы остались правее и выше. С ведущего самолета посыпались бомбы, и Женя тут же почувствовала рывок своего. Бомбы сброшены, цель поражена. «Спокойно, Маша, держи высоту. Сейчас откроются бомбы-люки», давала себе мысль на команду Маши Долина, у которой в те секунды тоже бешено билось сердце. Освобожденный от смертельного груза самолет подпрыгнул, Маша посмотрела на штурмана. Штурман галя Джунковская, самая красивая девушка полка, бледная улыбалась ей. С боевым крещением Машка. 30 января, когда черный развали сталинграда закрыл выпавший за ночь снег, они впервые вылетели без лидеров. А 1 февраля сбросили последние бомбы из 14 980 килограммов, сброшенных именно Сталинград. 31 января Паулюс, у которого были перерезаны все коммуникации с внешним миром, принял решение о капитуляции. В 7 утра из подвала Центрального универмага, где находился Паулюс со штабом 6-й армии, выпал с немец с белым флагом. В тот же день Паулюс подписал капитуляцию, однако части его армии, не имея связи со своим штабом, продолжали сопротивляться еще сутки. Поэтому и 587-й полк бомбил город еще один день. Как и всех, кто видел в те дни Сталинград, лётчиц поразил страшный вид разрушенного дотла города. «Наверное, и мой родной Ленинград такой же», — грустно сказала как-то Лена Тимофеева. Но, несмотря на груз печальных мыслей, их сердца были полны радости общего триумфа. Радости от сознания — отлично выполненные боевой задачи. Отбомбившись, они часто слышали в наушниках голос стрелка-радиста. «Земля передаёт спасибо за удар». Танки пошли в наступление. Уходя от цели со снижением, они видели, как шли танки, а следом за ними утюжили немецкие позиции Илы. Дальше шла пехота. В последний раз немецкий самолет-разведчик пролетел над Сталинградом 2 февраля. «В городе тихо, признаков боев не обнаружено», — докладывал летчик. В этот день советским войскам объявили о том, что Сталинградская битва закончилась победой. Бомбардировочные полки обратились к командиру авиакорпуса с просьбой разрешить посмотреть с земли места боев, которые летчики видели только с высоты двух-трех тысяч метров. Разрешили взять всех ведущих, тех, кто водил на Сталинград девятки и звенья. 4 февраля их погрузили на три открытые машины-полуторки. Это при температуре на улице минус 25. Время от времени останавливаясь, чтобы лётчики попрыгали и согрелись, доехали до станции Иловля в 60 километрах от Сталинграда. От Иловли до Сталинграда дорога была буквально усеяна трупами советских и немецких военных в с гражданскими, мужчинами, женщинами и детьми. Перед въездом в город они увидели солдат с автоматами и проволочное заграждение. Минные поля ещё не обезвредили. Дальше было ещё дышащее войной поле боя, Когда еще не всех раненых подобрали, упавшие самолеты дымятся, горят танки. Шестьдесят лет спустя, диктуя свои воспоминания, Долина закрывала глаза и видела все это. Ослепительно белый свежий снег и на нем черная лавина окруженной армией Паулюса. Глядя на голодных, замерзших немцев, Маша почувствовала, как к ее горлу подступает ненависть. Полудохлые, промерзшие фрицы шли и падали. И такая ярость подкатывала к горлу, когда мы смотрели на пленных фашистов, на эту грязную мразь. Эти ползли, как волчья стая, никто не помогал упавшему. Это чудовищное зрелище Маша Долина запомнила на всю жизнь. Ненависть к врагу была такова, что в машином добром сердце не нашлось и капли жалости к несчастным, и мирное население после перенесенных трагедий и страданий давало волю ярости. Пленные в колоннах на марше старались оказаться поближе к началу колонны, к конвойным. Местные женщины, дети и старики нападали на них, срывали с них одеяло, плевали в лицо, кидали камнями. Ослабевших, тех, кто не мог идти, русские расстреливали так же, как это делали немцы с русскими военнопленными. Мстили за своих. Из почти ста тысяч попавших в плен солдат Паулюса выжила половина. Остальные были расстреляны, не знавшими жалости конвойными, умерли от голода или болезней по пути в лагеря, или уже там или сгнили заживо в госпиталях, где русские не оказали им практически никакой медицинской помощи. В разрушенном городе Маше Долиной выпала удача увидеть самого Паулюса. Желающих увидеть фельдмаршала набралось пять грузовиков. Когда Машу с товарищами привезли посмотреть на него, Паулюс вышел к ним худой и бледный, с каменным лицом. Они хотели задать вопросы, но Паулюс говорить с ними не стал. Держался он спокойно и с достоинством.